Э, маверных усилий стоило не колки разбудить Мышлаевского. Тот по дороге шатался, два раза с грохотом зацепился за дверь и в ванье заснул. Несколько дежурил возле него, чтобы он не утонул. Турбин же старший, сам не знаю зачем, прошёл в тёмную гостиную, прижался к окну и слушал. Опять далеко глухо, как в вату и безобидно бухали пушки.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 Никогда не убегайте крысией повешкой на неизвестность от опасности. У обожора дремлите, читайте, пусть воет вьюга, ждите, пока к вам придут. Тальберг же бежал. Он взмышался, попирая обрывки бумаги у застёгнутого тяжёлого чемодана в своей длинной шинели, в аккуратных чёрных наушниках с гетманской серо-голубой какардой. Я поясан шашкой. На дальнем пути города Первобы пассажирского уже стоит поезд, ещё без паровоза, как гусеница без головы. В составе 9 вагонов сослепить на белым электрическим светом. В составе в час ночи уходит в Германию штаб генерала фон Буссева. У Тальберга берут. У Тальберга нашли связи. Гетманское министерство это глупая и пошлая передка. Кальберк любил выражаться тривиально-насильно, как впрочем и сам гетман. Тем более пошлое, что пальми шёпот немцы оставляют гетмана на произвол судьбы, и вот чёрт очень может быть, что петлюра войдёт. В сущности у петлюры есть здоровые корни. В этом движении на стороне петлёры мужицкая масса. А это знаешь ли? О, Елена знала. Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальберг был первый. Помните, первый, кто пришёл в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве.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 Будет Украина, но Украина гетманская, выбирали гетмана всяя Украины. Мед огороженный от кровавой московской опедки, говорил Тальберг, и блестел в странной гетманской форме дома на фоне милых старых обоев. Давились презрительные часы, том-там, и вылилась вода из сосуда. Ни колки Алексею не о чем было говорить с Тальбергом.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 Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой. Да, опередка. Елена знала, что значит это слово на припукших пребалтийских устах. На теперь опередка грозила плохим, и уже ни шараварам, ни московским, ни Иван Иванчу какому-нибудь, а грозила она самому Сергею Ивановичу Тальбергу. У каждого человека есть своя звезда.